Глава первая. Что за холод собачий, пробормотала недовольно, пряча нос в вороте пуховика. Не люблю зиму. Холодно, темно, уныло. Да и за что ее любить, если я с работы возвращаюсь всегда дворами, а это страшно, скажу вам. Мало того, что у меня бурное воображение и от любого шороха сердце выпрыгивает из груди, так еще мерещится всякое. Сунула руки в карманы куртки, нащупала в одном электрошокер и покрепче сжала. Сашка подарил. Сам работает допоздна, встречать меня не может, а вину за собой чувствует. Так ему спокойнее. Да и мне признаться, электрошокер не раз уже выручал меня при встрече с дворовыми пьяницами. Снег противно скрипел под трифлёной подошвой ботинок, шапка лезла на глаза, а лямки рюкзака так и норовили свалиться с плеч. Кололся подаренный будущей свекровью свитер, И самое ужасное, просто кошмарное. Сползал носок. Да, ощутите эту боль. Сползал. носок прямо в ботинке. Прямо в пятки. Хотелось запрокинуть голову и отчаянно замычать или закричать внутрь себя. Я не высыпаюсь. Ночные дежурства кого угодно доканают. И ладно бы я утром шла домой. Так нет, торчу до вечера в клинике. Патриот, блин, защитник сирых и убогих. Но какой бы уставшей и раздражённой я ни была, стоило услышать жалобное "мрр", больше похожая на рёв манула или котёнка хищной кошки, не раздумывая свернула в переулок. И вот я уже незамученная и утомлённая жизнью женщина 27 лет тот роду, а готовый на всё профессионал, точно знающий своё дело. Я ветеринар. Жажда спасать животных у меня в крови, чувствую, что я впитала её с молоком матери, и могу с уверенностью сказать: Ветеринарами становятся только по любви. По большой и безграничной любви ко всему живому. Да держи её. Эта тварь кусается. Низкий баритон, раздающийся прямо за мусорными баками, заставил меня замедлиться и прижаться к стене. Достала электрошокер и сняла предохранитель. Животное пронзительно ревело, видимо, пытаясь вырваться, и каждое его "мррр" отдавало просто серпом по одному месту, и пусть у меня нет этого места. Словно душу наизнанку выворачивали. Уроды, подумала мрачно, доставая телефон. Попробуем обмануть. Нашла у себя в мелодиях полицейскую сирену и врубила на всю громкость. Что это? Мужики будто даже не поняли. Ай, проклятье. Ты можешь лучше её держать. Открывай клетку. Ясно. Уловка не сработала. Убрала смартфон, глубоко вздохнула и вышла из своего укрытия. А чего это вы там делаете? Плюшками балуетесь, поинтересовалась невинно, сбивая мужиков с толку. Бродяги какие-то, наблюдательно отметил мозг, и я решила не церемониться. Металлическая удавка до крови врезалась в шею несчастного животного, и если его сейчас же не освободить, может задохнуться. Ты кто-то скинула руку и ударила бородача электрошокером прямо в щеку. Через одежду плохо лупит, уже пробовала. Второй попытался вскочить, но мешало животное, которое он удерживал. и Я ударила током в оголенную руку. Мужика тряхануло, но этого оказалось мало, пришлось ударить еще в шею и подержать подольше. Даже обожжённый след на коже остался, как бы я не перестаралась. Сняла с животного удавку, Подхватила его на руки и бросилась прочь, пока жоводёры не очнулись. Что за уроды, честное слово, зачем так кошку мучить? Кошка, которая и не кошка вовсе, не то собака, не то рысь, сипела, пытаясь отдышаться и медленно приходила в себя. Весила она около восьми кг и казалась вполне упитанной. Может, из зоопарка украли? я только надеялась, что в погоню браконьеры за мной не кинутся и что я Никого не убила. Каждый раз боялась ненароком отправить человека на тот свет. Но Сашка заверил, что разряд маленький, даже слабое сердце выдержит. До дома оставалось каких-то метров сто, а там я смогу разобраться, что за животное спасла на этот раз, оценить степень тяжести повреждений, и свяжусь с защитниками. Кошка укусила внезапно, извернулась в моих руках и нагло тяпнула за палец. Нет, я ко всему привыкла. Змеи кусали, еноты кусали, собаки и подавно, крысы, хомяки, даже попугайчики клевали. Я привыта от всего на свете, не страшно. Но вот стоило нескольким каплям моей крови приземлиться на снег, стало происходить нечто странное. Кошачьи глаза животного засветились голубым призрачным светом, а на земле начали расходиться мерцающие круги. Галлюцинация после одного укуса. Чудесно просто. Вдруг затошнило, закружилась голова, и вот, пошатнувшись, я свалилась в этот мерцающий круг вместе с кошкой. Ощущение было таким, словно я в вагончике на американских горках несусь вниз на огромной скорости. Внутренности поднялись к горлу, перекрывая доступ кислорода. Всё прекратилось так же резко, как началось. Я распахнула веки и обнаружила себя сидящей в сугробе под какой-то сосной. А в метрах двадцати от меня ещё два мужика разделывали тушу огромного медведя. Или не медведя, но я, похоже, буду следующей, если не уберусь отсюда. Попыталась, встать и наткнулась взглядом на тревожную и беззвучно открывающую рот кошку, на шее которой раны затянулись чудесным мифическим образом, даже следов не осталось. Её взгляд был направлен в клетку, в которой О, боже, жалобно скулил комок серебристой шерсти с глазами бусинами. Да твою мать, выдохнула обречённо, нащупывая заветный электрошокер. Мысль о том, где я, чёрт возьми, оказалась, волновала меня сейчас меньше всего. Нужно спасать медвежонка. Прокрасца незамеченная у меня не вышла бы при всём желании, несмотря на то, что браконьеры были увлечены добычей, один постоянно озирался, будто кого-то искал может, своих приятелей, что за некошкой охотились, или будто чего-то боялся, слишком уж дёрганый. Э, а ты кто такая? всполошился мужик с охотничьим ножом в руке. По разобренному лезвию стекали капли бурой крови, при виде которой нет, меня не мутило, я впадала в неконтролируемую ярость, особенно, если это пролитая кровь несчастного животного, меня потряхивало от злости. От выброса адреналина от желания немедленно вцепиться в глотку мерзавца. Такие ублюдки заслуживают самой мучительной смерти. Да я тут подснежники собираю. Голос едва ли слушался. В ушах грохотал пульс, закладывая перепонки. Во рту пересохло. Второй браконьер оторвался от своего занятия, выпрямился, вперев в меня настороженный взгляд и задвинул меховую шапку на затылок. А это ты неудачное место выбрала. Хмыкнул криво и смачно сплюнул на снег. Второй заметил кошку встревоженно тревожно переминающуюся с лапы на лапу рядом со мной и пихнул в бок первого. "Ты же умная", обратилась шепотом. "Вот и приведи помощь". Кошка шевельнула ушами-кисточками и прыгнула в темноту. "О, смотрите, смотрите! Что там летит и светится!" закричала, указывая пальцем в небо. Мои актерские данные были на высоте, рассоба барконьеры обернулись, выпуская меня из виду. Идиоты. Я бежала так быстро, как только могла, ведь эффект неожиданности он самый лучший. Зачерпнула в ладошку снега и швырнула его в лицо браконьера, который повернулся ко мне первым. Ударила электрошокером в мокрую щеку, чтобы наверняка, но не успела увернуться от удара ножа. Второй барконьер бил быстро и безжалостно. Ему терять нечего. Их застали на месте преступления, поймали с поличным. Приятель валяется без чувств, так что сталь мягко вошла в левый бок, вызывая яркую вспышку боли, да искр из глаз, очень похожую на жжение, будто мне в живот раскалённую кочергу сунули. На удивление, ясность ума сохранилась, и меня больше волновало не задета ли поджелудочная и пищевод. С детства я не очень восприимчива к боли и успешно научилась ее игнорировать, поэтому, наверное, смерть от болевого синдрома мне не грозит. Мозила иронично усмехнулась и ударила обескураженного браконьера током. Один раз, второй, и когда он рухнул к моим ногам, наклонилась, зажимая рану ладонью и ударила электрошокером еще два раза в шею выбила носом ботинка нож из его руки и отшвырнула подальше, после чего выпустила еще один заряд тока в тело первого. На всякий случай. Перевязать рану было нечем, даже жалкого шарфа под рукой не оказалось. Мне бы только домой добраться. Вытащила медвежонка из клетки и выругалась. Малявка даже к глаза еще толком не открыл. Бросила мимолетный взгляд на его убитую мамку и, стиснув зубы поковыляла вглубь леса, подальше от браконьеров. Наверное, скоро очнутся, а может и нет. К сожалению, не представлялось возможности засечь, сколько именно времени человек лежит без чувств после удара током. Да где же эта кошка, подумала мрачно, гоня прочь мысли о скорой смерти. Главное от потери крови не откинуться. Остальное не страшно. Я продолжала упорно идти, питая слабую надежду выбраться на то же место, с которого оказалась в лесу. Дома-то у меня всё есть: и бинты, и иглы, нитки, обезболивающие. Я и сама себя зашить смогу, но лучше бы, конечно, до больнички добраться. Устранить внутреннее кровотечение, если есть, и повреждения органов. Сколько я так протяну? Медвежонок пытался куда-то ползти и возил мордой по моей груди, вызывая улыбку, несмотря на подступившую жару и головокружение. Ноги подкашивались от слабости, на лбу выступила испарина. Общее состояние иначе как дерьмовым по-другому не назвать, но у меня был план, и я его придерживалась. Душераздирающие вопли заставили ненадолго остановиться. Кричали браконьеры: "Больше некому. По воздуху разносился дурманящий запах смерти. Плевать, что там с ними происходит, меня не касается. Прижала к себе медвежонка, одновременно пытаясь зажимать рану и продолжила путь. Куда-то же я должна выбраться. Но время тянулось до невозможного медленно. Слишком медленно. И чувство, словно я прошла всего ничего, каких-то жалких метров десять. Отчаяние накатывало волнами вместе со слабостью и дрожью в ногах, но я подпитывала себя злостью и продолжала идти. Ровно до тех пор, пока силы окончательно меня не покинули. Не думала, что умру вот так. А кто вообще о таком думает? Упала в снег и прислонилась спиной к дереву. Ладно, немного отдохну и попытаюсь снова, только бы переохлаждение не получить и ни в коем случае не засыпать. Поэтому я сосредоточила своё внимание на медвежонке, на его серебристой шкурке, на чёрных, как у снежного барса, пятнах, на уже выступающих, хоть и малюсеньких клыках. Смешной какой, у нас точно таких не водится. Может, вид какой вымирающий. Он появился внезапно, словно из воздуха. Гибкое, змеиное, гладкое тело, но морда драконья, именно драконья и ничья больше. Длинные усы, отведенные назад, тонкие ветвистые рога и короткие лапки. Китайский, не иначе. Заметив кошку, облегченно выдохнула. Привела помощь, не обманула. А может у меня предсмертные галлюцинации? А что, это вполне возможно? Но вот змей обернулся человеком и опустился передо мной на одно колено, а я утонула в его синих гипнотических глазах и поверила: поможет этот, поможет.